Плоть до Астраха не сплошь русский народ живет. Только около Саратова на лучших землях пшеничного царства немцы поселились, и живут они межрусских той жизнью, какой жевали на далекой своей родине, на прибрежьях Рейна и Эльбы. Велика. Обширна ты, матушка наша, земля святорусская, волю простора, В волю раздолья всех, матушка, кормишь, одеваешь, обуваешь. Всем, мать-кормилица, хлеба даешь. И своим, и чужим, и родным сынам, и пришлым ищу же пасынкам. Любишь гостей угощать. Кто не пришел, всякому, милости просит, честь довест да мест к русскому хлеб до да соли. Ну, ничего, нас не объедят. В старый год на горах росли леса кондовы, Местами доселе они уцелели, Больше по тем местам, где чуваши Черемиса да мордва живут. Любят те племена леса дремучие, дрощи темный ни один из них Без нужды деревца не тронет. ранить лес без пути по ихнему грех великий, По старинному их закону лес, жилищ богов. Лес истреблять, божество оскорблять, Его дом разорять.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 Нещадно губила леса, как вражеские твердыни. Привычка осталась, и теперь на горах, где живут коренные русские люди, не помящ чужеродцами, а чистой славянской породы, лесов больше нет. Остались как где рощицы, кустарник, да ерники. По иным местам таково безлестно стало, что ни прута, ни лисинки, ни барабанные палки.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 Гвоздь куют, суда строят, сундуки делают, из меди кольц наперстки, кресты тельники да бубенчики льют, всего не перечесть. Кроме того, народ тысячами каждый год в отхожие промысла расходится. Кто в Лацмана, кто в Астрахань на вонючие рыбной атаге кто в Сибирь на золотые прииски, кто в Самарские степи пшеницу жать. Всего больше уходил прежде народу в бурлаки, теперь пароходство в конец убило этот тяжелый и вредный промысел, и слава Богу.